Груздев терпеливость снесет все и сумеет как-то Мить, проследи за мамой, глянь, куда нам выкинет Филимана Митрофанович. Подбери, отряхни и тихо огородами веди сюда обратно. Мы пока с Абрамом Моисеевичем побеседуем. — За матерью, родной шпионь заставляет, митя не заводи. — Вот ведь судьба горькая какая, — — Доля милицейская какая! — продолжал он, высматривая курс движения мамани в окно. — На какие только грехи начальство любимое не толкает! И морды бил, и шкафы воровал, и соглядатым подслушивал. — А ну, не вон, какой калинкор выходит! Ниже уж падать некуда! Уморостырь, что ли, от вас, утечь. Это риторический вопрос, — угрожающе приподнялся я. — Исполненный относительности и сарказму, — важно поправил он, — вышел из горницы и, прячась за лебедой с васильками, ударился в слежку. — Мы с Моисеем, Моисеевичем остались один на один. — Чаю будете? — Таки да, — подумав, сообщил он. Сунул руку в карман, вытащил тонкую запыленную лепешку и предложил настоящая еврейская мацанку. Моя сара дала мне в дорогу две. На случай, что, ежели дорогой тебе Никита Иванович, чтобы он жил столько, сколько ему скажет, что тоже хочет покушать. Угощаю. Ега так и не появлялась. Но, в принципе, час-полтора мы неплохо посидели сами. С самоваром я управляться умею, Чашки блюдцу на зиму всегда вымыты. Васька еще с вечера умотыльнул знакомиться с деревенскими дурочками. Ему тоже надо развеяться. Здесь все ближе к природе. А, на какие-то вещи смотрят проще. В любом случае, еще ни одной кошки за внеплановый загул ворота дегтем не измазали. За чаем образом лели. А потому все ужасы, которые мне понарасписывал наш главный масон скорее вызвали сдержанную улыбку, то и откровенно хихикать. Ой, а множить ви специально подсунули твое Амеева. Я не против, ежели люди иногда шутят. Но он шутит так, что во мне поднимается против все. Когда я привез полную телегу яиц в город, на мой скромный гешеф сбежало все ваше отделение. Они хором объявили, что теперь тоже записались с масоны и хотят взять свой законный процент от продажи Родины. И так они у меня его буквально взяли яйцом. Их, моя сара успела унести не больше корзинки, и детям его хватило только на два раза по омлету, без гогель -могели. Где же справедливость, я вас спрашиваю. Дальше больше. Лукошкинцы, как я уже не раз упоминал, народ деятельный и социально активный. Утром сегодняшнего дня, с четырех часов, то есть сразу после петушиного пения, к дверям Шмулинсона выстроилась длинная очередь с письменными заявлениями. «Хотим в масоны, раз у них бесплатно яйца дают!» «Представляете, с каким лицом несчастный Абрамысич вышел на улицу!» Да если б не Имеевские стрельцы, его вообще из города не упси. И таки без яиц уже не впустят. А что по этому поводу царь говорит? Ведь вы наверняка к нему наведывались. Честно говоря, я мог бы вести себя повежливее и войти в его положение, но вот ей-богу так хотелось чуточку повредничать. Ах, царь! Абрам Моисеевич изобразил из приступу души и боль в сердце. Ваш... Пардон наш. Наш государь тоже обладает чувством юмора и торжественно пообещал, что сам примет масонство, ежели я умудрюсь удовлетворить потребности города в тех же, чтобы им пусто было яйцах. После этого меня же еще и поколотили посохами ваши недружелюбные бояги. Говорят, что-таки за измену родине?» «Да уж, у меня тоже вечные проблемы с нашей думой. Ладно». Вопрос с заявлением Марфы Петровны мы опустим. Но и вы, в свою очередь, завязываете выбивание процентов с нашего младшего сотрудника. Нехорошо получается. Вроде работаем в одной пряжке.